И это самое главное. Нельзя забывать, что преступник может и работать, и одновременно систематически совершать преступление в виде промысла. Необходимое познание и практические навыки, квалификация. Выбор профессии не делает человека специалистом. Для этого требуются определенные познания и навыки соответствующая подготовка, которая позволяет выполнять ту или иную работу. Отмеченная особенность, характерная для устойчивой преступной деятельности. Повышение уровня знаний в обществе, технической оснащенности производства также влияет на содержание криминального профессионализма. Во-первых, потому что преступник, являясь членом данного общества, не изолирован от происходящих в нем процессов. Во-вторых, при совершении преступлений ему неизбежно приходится сталкиваться с реалиями технического прогресса. Например, преодолевать различные системы технической защиты, пользоваться современными видами транспорта и тому подобное. Специальные приемы. Отдельные виды преступлений. Такие как карманные кражи, карточное мошенничество, мошенничество с помощью денежной или вещевой куклы, размена денег и некоторые другие вообще не могут быть совершены без использования специальных приемов, требующих не только теоретических знаний, но и практических навыков, причем отработанных до автоматизма. Помимо этого, преступникам приходится также усваивать систему условных сигналов, маяков, которые подаются жестами, движением головы, мимикой. С их помощью они опознают друг друга, если не знакомы, указывают места хранения денег, сообщают об удобном для совершения кражи моменте, подмене карты или куклы, подают сигналы опасности и тому подобное нами установлено, что на приобретение необходимых навыков начинающий карманный вор затрачивает около шести месяцев. В воровской среде имеются даже лица, на жаргоне шлифовщики, занимающиеся обучением новичков. Аргументируя необходимость второго признака профессионально-преступной деятельности, отметим, что, например, карточное мошенничество – требует еще большей затраты времени на обучение, в течение которого лицо с соответствующим интеллектуальным развитием должно освоить правила различных видов карточной игры и добиться виртуозного исполнения шулерских приемов. Подготовка преступника, с одной стороны, опирается на уже имеющийся криминальный опыт данной категории уголовных элементов, а с другой – Совершенствуется методом проб и ошибок, применительно к современным социальным условиям, формам борьбы правоохранительных органов с данным видом преступления. Следовательно, преступные знания и навыки под воздействием ряда факторов, например, усиление, новые формы борьбы с преступностью, внедрение сигнализации, сохраняя свою основу, изменяются дополняются и совершенствуются. Это один из способов выживания злостного типа преступника в условиях усиления социального контроля. Разделение труда. В преступной деятельности, так же, как и в любой иной, наблюдается профессиональное разделение труда или специализация. Она возникает в силу двух причин. Во-первых... В групповой деятельности людей, а в данном случае преступных групп, уровень которых в имущественных преступлениях всегда высок, разделение труда создает условия для оптимального достижения конечных целей. Во-вторых, приобретение специальных технических навыков и знаний, частое их применение на практике, гарантирует преступнику больший успех и снижают степень риска. Раскрывая содержание понятия преступной специализации, мы касались преимущественно традиционных видов профессиональной.